Глава 14. Интриганы Начальник генерального штаба Эфиопии генерал-майор Мерит Нигуси сидел дома у хара Арабле и, наслаждаясь местным Теджем, вел неторопливую беседу. — Как идут дела у тебя Харах? Как, Адель, не ругаетесь? Ты часто отсутствовал в последнее время? Уж не завел для себе еще одну жену? — Нет, что вы. Все хорошо, отец. Фармация приносит хороший доход. Ваша уважаемая дочь любит меня, а я люблю ее. Но то, что любит, я и без тебя знаю. Да и по вашему достатку вижу, что у вас действительно все хорошо, если не сказать больше. Адель постоянно хвастается. Я стараюсь на благо семьи. Это похвально. Но моя дочь как-то сказала, будто не ты хозяин всех лекарств, что готовят у тебя в лаборатории. Это не так. Она просто неправильно меня поняла, ругая про себя жену. За чрезмерную болтливость отвечал Харах. «Я заключил договор с правительством Кувейта. Именно они будут продвигать мои лекарства. А взамен построит прекрасную лабораторию. Сейчас у меня есть небольшая фабрика, производящая лекарства и полуфабрикаты, которые потом едут в Кувейт на доработку». «Да, да», — кивнул генерал, — «мне о том уже рассказали. Это ведь твои рецепты. Откуда они у тебя?» «Да», — соврал Харах, искренне понимая столь пристального внимания к своему бизнесу. Это семейные секреты. Хм. У меня другие сведения. Видишь ли, я много сделал для красного царя, а его служба безопасности даром хлеб не ест. Вот они мне и шепнули, что дед Бинга имеет непосредственное отношение к твоему бизнесу, это так. Нет. Он просто мне помогает и дал начальный капитал, чтобы я мог развиваться. Хараха резко пересохла во рту, а стюна вдруг стала вязкой и тягучей. Он с трудом сглотнул и уставился на тесте. Мысли метались в голове, словно стоя испуганных, трепещущих от страха попугаев. Почему он спрашивает, зачем ему это нужно, какова цель, чего он хочет и вообще при чем тут служба безопасности? Да что же это такое? Генерал пристально смотрел на него и от его глаз не укрылось волнение зятя. «Ммм, ну ясно». Сдается не все так просто, как ты мне говоришь, но ты явно его боишься. Почему? Он тебе угрожает? Нет, вовсе нет. Мы с ним компаньоны, он здорово мне помогает. То есть вы все же компаньоны, но тебя что-то беспокоит. Может быть, тебе помочь? Нет, не надо мне ни в чем помогать. Я и сам совсем справляюсь, испугавшись еще больше, излишне поспешно открестился Фарах. А Бинга я не боюсь, он помогает мне, а я ему. Он же у вас на хорошем счету, отлично воюет. Зачем вам это? Воюет он отлично, не спорю, протянул генерал, задумчиво покручивая в руке с напитком и вдруг задал вопрос у лоб. — А если он вдруг исчезнет? Или с ним что-нибудь случится? Все лаборатории и средства останутся тебе? — Нет, — вырвался у Хараха. Но как объяснить, почему ему ничего не достанется, он не знал, потому лишь промямлил. — У нас мы... Харах совсем запутался, как-то не ожидал он от генерала таких вопросов. Еще и клятва на крови висела над ним дамокловым мечом, и равле лишь выдавил из себя. Так не должно быть. В действительности он никогда не задумался о том, что будет, если мамба вдруг погибнет, и странные вопросы тести буквально выбили его из клеи. Попахивает какой-то интригой, а то и чем похуже. Мы в опасности, мелькнула у него мысль. Мамбу могут убить. Что же делать? Что же мне делать? Харах не умел скрывать эмоций, и все его переживания тут же отразились на его лице. Правда, генерал понял их по-своему. — Не переживай. Если нужна помощь, то я тебе ее окажу. А если ты хочешь избавиться от своего компаньона, то только шипни, и он исчезнет из твоей жизни навсегда. — Есть очень много способов для этого, поверь мне. — Нет, — мотнул головой Харах, — Рах. мне это не нужно. «Ну, — Но нет, так нет, — не стал настаивать генерал. — Пусть бизнес пока развивается. А я подожду твоего решения или объяснения, что вас связывает с ним помимо общих дел. Заодно и узнаю, откуда у вас такие сложные и действенные рецепты. Кстати, уже по всему адис-абебе ходят упорные слухи, будто твои лекарства буквально возвращаются с того света раненых. Это так? Это преувеличение, тут же отреагировал Харах. Возможно, возможно, Мерно покачивая ногой, произнес генерал. Но слухи никогда не возникают на пустом месте. Кубинцы хвалят то, или лекарство очень хвалят. Что ж, поживем, увидим. Генерал поднялся. Не провожай меня, он, подорвавшегося зятя, я сам дойду. А ты пока подумай. Подумай, что мне рассказать в следующий раз, ведь мы теперь с тобой родственники. Так ведь? А Винго? Винго всего лишь компаньон. Сегодня он есть, а завтра его нет. И генерал не спеша пошел к выходу. Фарах тоже встал. Провожая тесте взглядом, Рабле просто не знал, что сказать. Честно признаться, он пребывал в шоке от этого разговора и оказался не готов к нему. Неожиданно появилась пища для размышлений, для очень нехороших размышлений. Сообщать об этом разговоре Маби Фарах побаивался, да и в отъезде тот был. А вот когда вернется, тогда... Сумбурные мысли метались в голове, и Фарах никак не мог их упорядочить. Может быть, он просто намекнет слегка, что вот, возможно, его тесть... Это, конечно, не точно, но он... Но как-то Мирит случайно обмолвился. Да и вообще он, наверное, не то имел в виду. Но есть мнение, будто бы он... В общем, что-то знает про мамбу или догадывается. Фарах мерил шагами комнату, отдавшись мрачным думам. Но вскоре не в силах заняться ничем, кроме работы, собрался и ушел в лабораторию. Там, находясь среди многочисленных склянок и реторт, он на время забылся, полностью отдаваясь делам, и все негативные мысли и эмоции покинули его. Полковник Хосе Эрнандо Патрон лежал на больничной койке и смотрел на белый потолок. А вот мысли в голове крутились все больше черные. Ничего не хотелось, даже жить. Тяжелое ранение, от которого у него болела вся грудь, не добавляло оптимизма, с каждым днем его становилось все хуже и хуже. Правда, у него оставалась одна надежда. Хосе перел взгляд на стену. В соседней палате уже почти оправился от его подчиненный майор Фредерико Гарсия. Спасением стало некое лекарство, которое принесли из фармацевтической лавки, что держал некий фарах храбле. Никто толком не знал, что это за лекарство, но факт оставался фактом. Оно помогало и очень хорошо, едва ли не вытаскиваясь с того света. Жаль, закончилось, хоть его и порядком разбавили. А вызванный в госпиталь фармацевт только разводил руками, ссылаясь на поставщиков, мол, подвели и не привезли редкие ингредиенты. Причина, скорее всего, скрывалась совсем в другом. Слишком дорогим оказалось это лекарство, да и на всех его попросту не хватало. Но надежда у Хосе еще оставалась. Грудь кольнула остой болью. Не в силах справиться с нею, Хосе громко застонал. В палату тут же заглянула медсестра и с тевогой посмотрела на полковника. «Дать обезболивающее?» «Не надо», — поморсился Хосе. «Я так быстрее стану наркоманом, чем умру от ранения. Сейчас пройдет». Полковник отвернулся к окну, вспоминая жену и почти взрослую дочь. «Она учится в Советском Союзе и вскоре станет врачом, но дочь далеко и не поможет ему. А ведь столько он еще мог сделать». Пол царство за спасение и родную дочь в подарок, но, видно, не судьба», — горько подумал он. Вероятно, лекарство стоило очень дорого, и где кубинцу, пусть и полковнику, взять деньги. Денежное удовольствие было не таким уж значительным, чтобы предложить его аптекарю. Однако огонек Веры в лучший исход еще теплился в полковнике. Вдруг эти самые лекарства все-таки привезут, ну мало ли. Он готов заплатить за них любую цену, лишь бы подняли его на ноги. Мечты. Пасе Горько усмехнулся. С этой мыслью полковник наконец забылся, разметав руки по постели. В самом отличном расположении духа я приехал в Адис-Абебу и сразу же направился в генштаб, чтобы доложить о произошедших событиях. Мой непосредственный начальник, бригадный генерал Басса, несомненно ждал, когда я приеду. Это стало понятно сразу, едва я вошел в кабинет. Он даже бросился мне навстречу, уже на ходу задавая вопросы. Подробно выспросив, что да как, он поздравил меня с присвоенным званием полковника и перенаправил к начальнику генштаба. Генерал Негуси, тоже уже предупрежденный о моем возвращении, встретил меня в своем кабинете. «А вот и наш герой!» — течь Хараха несколько театрально раскинул руки в приветствии. Но «Ну рассказывай, рассказывай. Ты уже в курсе, что тебе присвоили звание полковника?» «Да, я узнал об этом еще в Асмере. Я же обещал помочь тебе получить звание полковника, вот ты его и получил». «Спасибо, я невольно поморщился». — Сомневаюсь, что генерал приложил к этому свою руку, но все может быть. — Не благодари, — снисходительно махнул он рукой, — я лишь выполнил обещание, походатайствовал за тебя. Но полковничьей должности в штабе пока нет, поэтому... Генерал сделал многозначительную паузу. — Предлагаю тебе ехать командиром артиллерийского полка в Эритрею. Там как раз он формируется из остатков артиллерийских дивизионов. Будешь им командовать? А там, глядишь, и до командира бригады дойдешь, затем дивизии, потом корпуса. Генералом станешь, как и я. Спасибо, но я получил ранение в том бою и контузию. Мне бы отлежаться в госпитале. А там видно, что нет, может, я и не смогу по состоянию здоровья продолжать военную карьеру. У меня ведь это третье ранение, и однажды я уже комиссовался. Однако, вот, вернулся снова в строй. Да? То-то я смотрю, ты какой-то серый, а куда ранила? В плечо, — проинформировал его я, — решил умолчать про ягодицу, дабы избежать насмешливого взгляда. Хоть ей боевое, но доказываю потом каждому слу, что не прибегся в жопу ранили. — Ну ты тогда в госпиталь обратись, там разберутся, если болен, подлечат, а если нет, то служить дальше будешь. — Ну, а если все серьезно, то тогда да, придется тебе уволиться. Хотя мне очень не хотелось бы терять такого офицера. Подумай над этим. И глаза генерала странно мигнули. — Хм... Хорошо, я подумаю. Разрешите идти? Разрешаю. Ты сообщи только, если в госпиталь ляжешь. Кивнув, я вышел. Что-то темнит, товарищ генерал, видимо, хочет от меня избавиться. Я такие вещи с шестым чувством и без всякой помощи ящера. Опыт, сын, ошибок трудных и жизни полный колдовства. Да в госпиталь я действительно лягу. Надо, правда, подготовиться сначала, я ведь не дурак идти туда с плевыми, к тому же почти зажившими ранениями тут нужно придумать кое-что посерьезнее. Есть у меня пара домашних заготовок, мечта любого косаря от армии. От генерала я направился домой, где застал полный порядок и обожающий взгляд нанятой домработницей. Помощницей я взял еще совсем не старую женщину, не так давно овдовевшую. Вот и поможет мне остановиться ночью, позабыть все тревоги и заботы в дружеских объятиях, так сказать. К Фараху я сразу не пошел, намереваясь сделать это утром перед походом в госпиталь, а пока набрал его городской номер. Алло, послышался из телефонной трубки женский голос. Это Бинго. харах дома. Ммм, голос немножко изменился, словно женщина укусила лимон и кисло произнес. Да, я сейчас его позову. Через несколько секунд я услышал в трубке озабоченный голос Хараха. Бинго! «Бинго!» — усмехнулся я. «Вот же удачно подобрал себе фамилию. В общем, хвала Неву тоже неплохо звучит. «Харах, завтра перед госпиталем я зайду в аптеку, готовь отчет. Что с тобой, ты ранен?» «Да, бандитское поле из-за угла пошутил я. Завтра утром все узнаешь. Пока». Я положил трубку на рычаг. Все, что хотел, я ему сказал, а лишние слова ни к чему. Фарах медленно опустил руку с зажатой в ней телефонной трубкой и на несколько секунд впал в простацию, пытаясь разобраться в словах мамбой. Неужели в него стреляли? Значит, генерал словно ветер не бросает? Трубка уже давно недовольно пикала гудками от боя, но застывший, разумев фарах, этого не замечал. Молодая жена так и застала его с телефонной трубкой в руке. Фарах, что-то случилось, Адель подошла к мужу и плюнула грудью к спине. А? — — Нет, ничего не случилось. Бинго приехал, завтра придет ко мне в аптеку. Равля с недоумением взглянул на перекующую руке трубку и все же опустил ее на рычаги. — И что? Почему так взволнован? — заглянула жена в его глаза. — Да так, переживаю за мамбу. — За твоего мамбу не надо переживать. Ты должен переживать только за меня, любимый, — помогла Адель, и ввела его шею руками, поцеловал прямо в губы. Пусть найдет себе жену, и она будет переживать за него. Харах вынужденно согласился с ней. — Трудно спорить, когда твоих губ касаются нежным, почти невесомым и прибирающим пробирающим до самой сути поцелуем. Корабли тут же позабыл обо всем, приникнув к устам знойной красавицы. Адель тоже жарко прильнула к мужу всем телом, обняв его одной рукой и шаловливо потянул второй к пряжке на брюках. — Любимая! Любимая! — Не в силах отрываться от жены, шептал Фарах, взывая с нее ненужные сейчас вещи. «Ах, любимый!» — вторила ему супруга, ведя его за руку на тахту. Атаманка жалобно скрипнула, приняв на себя вес двух тел. Но обуреваемые страстью влюбленный этого даже не заметили. Бросившись в объятия жены, Фарах окончательно пропал. Ночь у меня прошла, прямо скажем, просто замечательно. Добрая женщина отрывалась после многонедельного сдержания. Наверное, копила суеста, чтобы поразить меня, или надеялась, вдруг перепадет, что от богатого любовника, а может и еще чего хотела. Прибавку к зарплате она получит однозначно, а вот все остальное пусть остается только в ее мечтах. Утро встретило меня проливным дождем, ну да ничего. Захватив огромный зонт, я вышел на улицу, тут же угодил бурлящий водоворот, текущий по асфальту реки. Речка оказалась совсем неглубокой, и я спокойно пошел себе дальше, лишь слегка намочил свои английские армейские ботинки. Через полчаса, стяхиваясь из зонта, капли воды, я вошел в аптеку Хараха. Там, как обычно, толпилось много народу, но не успел я оглянуться, как меня заметили и узнали. Самый шустый из провизоров тут же услужливо распахнул передо мной дверку стеклянного прилавка. Хмыкнув, я прошел за витрину и сразу же направился в полуподавленное помещение, оборудованное под мини-лабораторию. Рах по обыкновению ждал меня там и возился с приготовлением лекарств. Едва войдя и быстро взглянул на друга, я насторожился. Корабле нервничал, упорно отводил свой взгляд от моего, и ему было явно не по себе. — Он хочет что-то утаить от меня? Интересно, что? — Как я рад тебя видеть, мамба. Но ты сказал про госпиталь, ты ранен. — Да, пойду лечиться, а то служба совсем меня не бережет. Кстати, ты можешь меня поздравить, я получил звание полковника. — Да, поздравляю. — Спасибо, — сказал я, и, посчитав, что пора переходить к делу, прямо спросил. — Скажи, а твой тесть ничего не говорил обо мне? Этот вопрос просто убил моего пока еще друга. От радостной улыбки не осталось и среда, а сам Рабле весь поблек и посерел. И я понял, что попал в точку, специально и не планировал. Усмехнувшись, я выдержал косноречивую паузу, чтобы уж совсем добить моральный дух Хараха. Он, затаив дыхание, молчал, не в силах сказать ни слова. Рабле сейчас походил на глупого кролика с ужасом глядящего в глаза удава и уверенного, жить ему осталось всего лишь несколько минут. Но как бы и не очень-то он ошибался. На моем поясе болтался в кубуре АПС, а в наплечной кобуре лежал родозийский мамба. Так что он говорил обо мне, нехорошо прищурившись, спросил я. «Признавайся, я же вижу, он не бы мне пел. Я с ним разговаривал только вчера, и еще тогда мне не понравился его взгляд. Он что-то задумал против меня. Задумчиво, словно разговаривал сам с собой, произнес я, и неожиданно для фараха вдруг взревел. «Что?» От этого крика обревесь затряси, на день дыхания выложил все без утайки. Впрочем, ничего другого от него я и не ждал». Он уже давно был весь мой, и его психика просчитывалась с одного взгляда, моего взгляда. Выслушав, я невольно почесал подбородок. Подобного я никак не ожидал. Вот ведь не генерал, а шакал. Что ж, век живи, век учись. Два века живи, два века учись. Интересно, и какая генераловая года от этого? Непонятно. «А ты почему не сказал, что рецепт — это моя интеллектуальная собственность, и украсть их невозможно, потому как все они у меня тут?» И я выразительно постучал ползом указательным пальцем по своей голове. «Но ведь тебя могут пытать, и ты их расскажешь», — попытался мне возразить Фарах. «Весьма кстати, логично». «Могут», — не стал я с ним спорить. «Конечно, могут. Но как только я пойму, что мне не удастся сбежать или убить своих врагов, я просто отключу свое сознание. Они все равно ничего не узнают. Никто и ничего не узнает, поверь мне, мой юный друг, и пытать меня бесполезно. Наоборот, я последний хранитель этих знаний, и меня надо беречь. А твой тест, видимо, привык все получать на халяву. Похоже, решил обогатеть и стоить свою дочь, убрав компаньона, чтобы все деньги достались тебе. Ведь так? Ты же тоже хочешь этих денег, а Фарах? А может быть, ты сам подал эту мысль своему тестю? М -м? Давай, признавайся, и административно расстегнул кобуру. «Нет-нет, мне вполне хватает денег, ты что?» Затажал, как осиноверист в харах? «Ладно, я верю тебе. Но только пока» — сделал ударение на последнем слове, дабы тот не сильно расслаблялся. «А то кто вас, родственничков, знает?» Мысли мои потекли по новому руслу. В том, что харах меня не обманывает, я был уверен на все сто процентов. По нему прекрасно все видно. К тому же я чувствовал его, и он действительно оказался очень напуган. Но каков шакал этот генерал? Похоже, немало народу сгубил своими интригами и страстью к деньгам. Придется сделать ему бяку, о которой он даже и помыслить не может. Если я все правильно понял, то вскоре нас ждет военный переворот. Ну, или я ничего не понимаю в людях. Но генерал мутный, он может еще что-нибудь придумать. Так сказать, и нашим, и вашим за три рубля спляшем. Вот же скунс вонючий. «Ладно, оставим это пока. Как дела со строительством лаборатории?» «Все уже готово». Фарах наконец-то перестал дрожать и взял себя в руки, видя, что убивать его пока вроде как не собираются. «Оборудование довезли. Его сейчас устанавливают. Я получил деньги за вторую партию исходного сырья для лекарств. И мы вскоре выйдем на запланированную мощность». «Ну и добре». Как только все оборудование установит, я сам займусь лабораторией. Буду ее лично курировать, а ты пока действуй по отработанному плану. Да, мамба, истол закивал головой Харах. Ладно, я в госпиталь. Сообщу, если что. Давай не кашляй тут. И тестю своему ничего не говори. Что не спрашивать, отмолчусь, либо неси всякие благоглупости. Он на время от тебя отстанет. А дальше я смогу ситуацию сию предвосхитить, чтобы она стала от нас со своими предложениями. Хорошо, мамба. Я пробыл в аптеке еще с полчаса, оглядев ее, переговорил с персоналом и вскоре ушел, держа свой путь в госпиталь. Идти до него довольно далеко, но прогуляться мне хотелось. Вдыхая целебный воздух можжевельника, я вскоре вошел во двор госпиталя.